Кождый знает в мире ёлка, ёлочка частый гость квартире. зимний праздник Новый год, зимний праздник Новый год. Вокруг ёлки, вокруг ёлки, вокруг ёлки хоровод. зимний праздник Новый год, зимний праздник Новый год. Вокруг ёлки, вокруг ёлки, вокруг ёлки хоровод. Ёлки и наряд готовим яркий. Ёлка, ёлочка дарит нам подарки. зимний праздник Новый год.